Глава пятая Задыхаясь от ужаса, огнезвезд очнулся. Он лежал на полу пещеры, уткнувшись носом в лунный камень. Лунное сияние исчезло, и пещера озарялась теперь лишь слабым светом далеких звезд. Пробуждение не принесло огнезвезду облегчения. Он по-прежнему чувствовал вокруг тошнотворный запах смерти, и собственная шерсть — казалось ему горячей и липкой от крови. С бешено бьющимся сердцем он поднялся на лапы и увидел пепелицу. Целительница встала и призывно махнула хвостом. Первым желанием огнезвезда было броситься к ней и все рассказать, но он вовремя вспомнил, что должен хранить молчание до выхода из пещеры. Скользя лапами по полу, он подлетел к пепелице, бросился вперед и первым нырнул в темную пасть туннеля. По следу собственного запаха он бежал и бежал по черному коридору, и обратный путь показался ему вдвое длиннее пути в сердце пещеры. Узкие места внушали огнезвезду панический ужас. Он так боялся остаться навечно погребенным здесь, что судорожно протискивался между стен, оставляя на них клочки собственной шерсти. Он задыхался от страха и духоты. Бесконечная тьма туннеля усиливала его панику. Огнезвезду казалось, что он никогда не увидит солнца и навсегда останется здесь в крови и темноте». Когда впереди показались бледные очертания выхода, огнезвезд со всех лап кинулся бежать и выпрыгнул в ночную прохладу, где бледный лунный свет просачивался сквозь дымку облаков. У него едва хватило сил глубоко зарыться когтями в рыхлую землю холма, и страшные судороги одна за другой сотрясли все его тело от носа до хвоста. Несколькими мгновениями позже из пещеры выбралась пепелица. Она подбежала к огнезвезду, испуганно прижалась к его содрогающемуся боку и терпеливо ждала, пока дрожь пройдет, и он сможет спокойно дышать. «Что случилось?» — тихо спросила целительница, убедившись, что огнезвезд пришел в себя. «Разве ты не знаешь?» Пепелица спокойно покачала головой, «Я знаю только то, что ритуал был нарушен. Об этом сказал мне запах крови, но я не знаю, почему это произошло». Пепелица заглянула в глаза огнезвезду, и он увидел в ее взгляде тревогу и сочувствие. «Скажи мне, ты получил девять жизней и новое имя?» Огнезвезд быстро кивнул, и Пепелица заметно расслабилась. «В таком случае остальное может подождать. Пойдем». В первый миг огнезвезду показалось, что у него не хватит сил идти, но страх остаться у входа в жуткую пещеру заставил его подняться. С огромным трудом, шаг за шагом, он начал спускаться с горы. Пепелица молча ковыляла рядом, время от времени подталкивая его носом в нужном направлении, и огнезвезд был безмерно благодарен ей за эту молчаливую поддержку. По мере того, как они удалялись от туннеля, запах крови становился слабее, но огнезвезд уже понимал, что даже если будет целый месяц вылизывать свою шерсть, то все равно не избавится от этого кошмара. Постепенно к нему вернулось самообладание, но он так устал, что как только каменистый склон сменился травой, тут же повалился под ближайший куст боярышника. «Я должен немного передохнуть», — прохрипел он. Не говоря ни слова, пепелица устроилась с ним рядом, и какое-то время они молча вылизывали друг друга. Огнезвезду очень хотелось поскорее сообщить целительнице о происшедшем, но что-то заставляло его не торопиться с рассказом. Прежде всего, он хотел защитить ее от только что пережитого ужаса. Возможно, целительница сможет истолковать пророчество синей звезды, Возможно, целительница сможет истолковать пророчество Синей Звезды, но узнав о видении огнезвезда, она неизбежно будет со страхом смотреть в будущее. Кроме того, он надеялся, что если умолчит о своем видении, то оно, возможно, никогда не воплотится в жизнь. Может быть, Синяя Звезда в самом деле была проклята, и даже смерть не смогла избавить ее от этого проклятия. Перед смертью она сказала огнезвезду, что он и есть тот огонь, который спасет племя. Но разве это может быть правдой, если только что огнезвезд своими глазами видел, как поток крови погасил огонь? Он и раньше видел вещи и сны, и привык относиться к ним всерьез. Тем более он не мог отмахнуться от видения, посланного ему как раз в тот момент, когда он получил священный дар девяти жизней. «Ты можешь ничего мне пока не рассказывать, если не хочешь», — прервала его мысли пепелица. Огнезвезд зарылся носом в ее мягкую шерсть, наслаждаясь теплом и покоем. «Сначала я должен сам все хорошенько обдумать», — медленно проговорил «Он». «Понимаешь, сейчас это еще слишком живо», — он снова содрогнулся от непрошенного воспоминания. «Знаешь, Пепелица, я еще никому этого не рассказывал, но иногда я вижу сны, в которых говорится о будущем». Пепелица удивленно пошевелила ушками. «Это в самом деле странно». Предводители племен и целители общаются со звездными предками и получают от них вещие сны, но я никогда не слышала, чтобы простой воин видел будущее. «И давно это с тобой?» «Давно, еще с детства», — рассеянно кивнул огни звезд, вспомнив свой сон об охоте на мышку, который привел его в лес. «Но...» Я вовсе не уверен в том, что мои сны приходят от звездного племени, в этом-то вся и беда. В самом деле, когда он первый раз пришел в лес, то даже не знал о существовании звездных предков. Неужели они уже тогда наблюдали за его жизнью? Голубые глаза пепелицы посерьезнели. — В конце концов, все сны исходят от звездного племени, — задумчиво вздохнула она. — Твои сны... «Всегда сбываются?» «Да», — уверенно ответила огнезвезд. «Но не всегда они сбываются так, как я ожидаю. Некоторые из них легче истолковать, другие сложнее». «Помни об этом, когда будешь пытаться объяснить свой последний сон», — кивнула пепелица и ласково лизнула его в бок. «И не забывай, огнезвезд, ты не одинок. Ты теперь настоящий предводитель». «И звездное племя откроет тебе много того, что неведомо простым воинам, но я всегда буду рядом и помогу тебе истолковать посланные знаки. Ты можешь рассказать мне ровно столько, сколько захочешь». Огнезвезд был благодарен Пепелице за понимание, но ее слова не на шутку испугали его. Только теперь он понял, что новые отношения со звездным племенем открывают перед ним неизведанные пути, на которые он, возможно, вовсе не хочет ступать. Внезапно ему мучительно захотелось снова стать простым воителем, охотиться с Крутобоком и спать в воинской палатке рядом с песчаной бурей. «Спасибо, пепелица», — сказал он, заставляя себя подняться с земли, — «Я обещаю, что поговорю с тобой, как только почувствую в этом необходимость». Огнезвезд говорил искренне, но в глубине души очень сомневался в том, что Пепелица сможет ему помочь. Он чувствовал, что новую опасность ему придется встречать в одиночку. «Пошли», — с глубоким вздохом сказал он. Огнезвезд страстно хотел поскорее вернуться домой, но как он не спешил... Силы его были на исходе. С тех пор, как в лесу была обнаружена дикая свора, он почти ничего не ел и совсем не спал, если не считать короткого забытья возле лунного камня. Долгий путь к высоким скалам, мучительная церемония обретения девяти жизней и ужасное видение забрали у него последние силы. Он шел, еле переставляя лапы и спотыкаясь на каждом шагу. Когда они проходили через ферму ячменя, Пепелица вдруг остановилась и с силой боднула его в плечо. «Довольно, огнезвезд!» — решительно заявила она. «Как целительница я приказываю тебе передохнуть. Давай-ка поглядим, дома ли ячмень сгорелым». «Отличная мысль!» — еле ворочая языком ответил огнезвезд. Он так обрадовался предстоящему отдыху, что не нашел в себе сил возразить. Огнезвезд с Пепелицей осторожно подкрались к амбару двуногих. Тут следовало держать ухо востро. На ночь двуногие всегда спускали собак с цепи, но, судя по запаху, сейчас псы были где-то далеко. Зато кошачий запах был совсем рядом, и, подойдя поближе, огнезвезд увидел поджарого черно-белого кота, который как раз вылезал во двор через лаз под дверью. «Ячмень!» Радостно поздоровался он. «Как я рад тебя видеть! Ты знаком с Пепелицей? Она наша целительница!» Ячмень энергично покивал. «Я тоже рад видеть тебя, Огнегриф!» «Огнезвезд!» — поправила его Пепелица. «Он теперь наш предводитель!» «Поздравляю!» — воскликнул Ячмень, во все глаза глядя на старого приятеля. «Выходит, синяя звезда умерла. Какая жалость!» «Она умерла, как жила», «Защищая свое племя», — глухо ответил огнезвезд. «Вижу, вам есть о чем рассказать», — фыркнул ячмень, поворачиваясь к амбару. «Думаю, горелый тоже захочет узнать последние новости. Пошли». Внутри оказалось тепло и темно, пахло сеном и мышами. У голодного огнезвезда голова пошла кругом, стоило ему услышать соблазнительный шорох на сеновале. — Что за место? — хмыкнул он, стараясь не выдавать свои жадности. — И спать мягко, и еды полно. Лучше моим воинам и не слышать о таком сказочном уголке, а то все захотят стать одиночками. Ячмень тихонько захихикал. — Горелый! — позвал он в темноту. — Иди сюда, смотри, кто пришел. Черная тень с радостным урчанием спрыгнула с ближайшего вороха сена и приземлилась рядом с огнезвездом. В бытность оруженосцем горелый, единственный во всем племени, знал правду о гибели ярохвоста. Он знал, что глашатай Ярохвост не погиб в бою, а был злодейский убит звездоцапом, наставником горелого. После того, как звездоцап попытался избавиться от чересчур любопытного оруженосца, Огнезвезд подыскал приятелю новый дом. Вольная жизнь кота-одиночки понравилась Горелому гораздо больше тяжелой доли лесного воина, но он никогда не забывал родное племя и навсегда сохранил верность бывшим товарищам. «Значит, синяя звезда умерла», — печально вздохнул Горелый, когда ячмень сообщил ему новости. «Я никогда не забуду ее». Ячмень что-то ласково заурчал ему на ухо. Огнезвезд с завистью посмотрел на обоих котов. Только теперь он понял, какой добротой и любовью окружил одинокий кот маленького испуганного оруженосца, который когда-то давным-давно пришел к нему из леса. и выпрямился, с благодарностью посмотрел на своего черно-белого друга и снова повернулся к Огнезвезду. «Выходит, ты теперь предводитель? Что ж, звездное племя не могло сделать лучшего выбора». Он подвел друзей к дальнему углу амбара. «Хотите поохотиться?» «Было бы очень кстати», — кивнула Пепелица и, покосившись на Огнезвезда, спросила, «Поймать тебе мышку, предводитель?» Огнезвезд едва не падал с лап от усталости, но все же нашел в себе силы отказаться. Хороший же будет из него предводитель, если он даже мышку в амбаре поймать не сумеет. Он настороженно замер, и хищно изогнул спину, услышав тихий шорох в толще сена. наслух определив положение невидимой мышки, он прыгнул и одним ударом прикончил малютку. «Счастливчик же этот горелый», — угрюмо думал огнезвезд, подходя к друзьям с зажатой в зубах добычей. Эта амбарная мышка была чуть ли не в два раза толще кослявых осенних мышей, К тому же и охотиться в темном амбаре было не в пример легче, чем в холодном лесу. В два жадных глотка огнезвезд расправился с добычей и тут же почувствовал, как к нему возвращаются силы. «Лови сколько хочешь», — посоветовал горелый, — «их тут полно». Прошло немало времени, прежде чем огнезвезд с пепелицей наелись так, что уже не могли смотреть на мышей. Зарывшись в мягкое сено, они лениво работали языками и делились с друзьями последними новостями из жизни грозового племени. Горелый с ячменем слушали, затаив дыхание, и лишь молча вытаращили глаза, когда огни огнезвезд рассказал им о собачьей своре. «Я всегда знал, что этот звездоцап — настоящий кровопийца!» — в ярости вскричал Горелый. «Но я и подумать не мог, что он задумает уничтожить целое племя!» «Спасибо звездным предкам, в этот раз у него ничего не получилось», — ответил огнезвезд. «Но он был как никогда близок к успеху. Не хотел бы я снова пережить нечто подобное». «Вы должны попытаться остановить его сейчас, пока он не натворил новых бед», — мрачно покачал головой ячмень. Огнезвезд кивнул. Поколебавшись, он все-таки заставил себя сказать то, что давно тяготило его сердце. «Не знаю, как я справлюсь с этим без синей звезды. Будущее кажется мне таким темным и беспросветным». Он ничего не сказал друзьям ни о прерванной церемонии посвящения, ни об ужасном пророчестве, но по встревоженным глазам Пепелицы понял, что целительница догадалась о его мыслях. «Помни о том, что за твоей спиной стоит целое племя», — негромко напомнила целительница. «Никто из нас никогда не забудет, как вы с синей звездой спасли нас от собачьей своры. Я боюсь, что не оправдаю ваших ожиданий», — со вздохом прошептала огнезвезд. «Глупости!» — взорвалась пепелица. «Все в нашем племени знают, что ты будешь великим предводителем. Все коты, от мала до велика, будут верны тебе до последнего вздоха. И я тоже!» — вдруг отозвался из темноты горелый. Огнезвезд даже опешил от удивления. Черный кот смутился под его пристальным взглядом, но, запинаясь, продолжил. «Я знаю, я не воин, но если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, я приду по первому твоему зову». Огнезвезд растроганно заморгал и прошептал «Спасибо тебе, горелый». «Можно я на днях наведаюсь в лагерь?» — попросил черный кот. «Я хочу прийти на могилу синей звезды, и попрощаться с ней. «Конечно!» — горячо воскликнул огнезвезд. «Синяя звезда даровала тебе право свободного прохода по всей территории грозового племени. Я не собираюсь отменять ее решение». Горелый с благодарностью склонил голову и с новым уважением посмотрел на своего давнего друга. «Спасибо, огнезвезд. Однажды ты спас мне жизнь. До сих пор мне не представилось случая вернуть тебе этот долг». Но если звезда ЦАП вновь поднимет голову, я почту за честь встать в ряды воинов грозового племени и буду сражаться с ним до последней капли крови.